сноска 10. В этом случае каждый нормальный человек должен позаботиться о том, чтобы эта государственность изменила своё качество либо ушла в историческое небытие.